Thank mm -hmm. you. 11. У папа была базука, он ее любил. Итак, в левый висок чуть повыше уха уткнулось что-то холодное и железное. Красивый баритон спросил: "Иисус или сатана?" "Иисус", осторожно сказал я, потому что понял, в чём тут дело. Сам я никогда не видел этого человека, но очень много о нем слышал, хотя искренне полагал, что это уж точно легенда зоны, в отличие от болотного доктора или черного сталкера. «Медленно встань, руки вверх, оворачивайся», велели мне. Истории о православном священнике, который в свое время отказался эвакуироваться и остался в зоне проповедовать и избавлять мир от нечисти, ходил в сталкерской среде давно. Детали разнились, то святой отец проживал в районе Монолита, то возле самого периметра. То он приходил на помощь страждующим и жаждующим, то напротив, со словами «Отправляйся в ад!» Умершлял их разными жуткими способами. Тот же Мухов в свое время обожился, что однажды ночью священник вышел к его костру, посидел, съел пару галет, запил чаем и ушел, поблагодарив и рассказав некую библейскую поучительную историю. Мухи верили. С другой стороны, где доказательства что это был именно тот священник? Да и вообще священник, а не какой-нибудь рехнувшийся сталкер. А то и зомби, из тех, у кого в черепке кое-что еще осталось догнивать. И вот доказательство стояло передо мной, когда я обернулся с поднятыми руками. Священник был бородат, одет в рясу и стрепанную внизу так, что она превратила сплошную бахрому. Из-под ряса торчали грязные и мозолистые босые ноги. На груди висел огромный серебряный крест, а в руках священник держал ручной автоматический гранатомет «Валар». Им он мне в висок и тыкал. Интересно, что от меня осталось бы стрельнивым в упор. Да него тоже. Так что стрелять поп явно не собирался. Я перевел дух. «Отец Дормидонт», — представился священник. «Константин», — сказал я. От чего черенаки демон подозрительно спросил отец дермидонт родился сказал я негр стало быть заключил священник ничего негр, он из божей твари душа в нем тоже имеется не хвалить человека за красоту его и не имеют ввращения к человеку за наружность его опускай руки константин я опустил отец дермидонт может то идем с рельсов то предложил я осторожно. «Увидят же!» «Карлы-то богомерзкие!» «Не увидят!» молитву у них!» добродушно сказал священник, вешая на плечо валар. «Молитва?» «Хоть аутойдем!» «В самом деле, видишь ли, Константин?» начал отец Дермидонт, спускаясь впереди меня с насыпи. «Ты в Бога-то веруешь?» «Относительно!» соврал я, потому что в Бога не верил. «Относительно!» «Но молишься ведь, поди, когда припрёт». «Молюсь», – признался я и на сей раз не врал. «Да и кто не молится, когда припрёт? Это потом, когда всё миновало, думаешь, да ну, да меня ли Господу, занят небось. Так, само собой получилось, повезло, короче». «Потому как душа в тебе есть, а у них, Карлов, богомерзких нету. Так что молись, не молись, смысла никакого. Отврутил от них Господь лицо своё, потому что порождение неечистого». «Так они по-настоящему, что ли, молятся?» «Куда им? бормочу рыло, не пойми что. Издевательство, углумление бесовское. Я как-то подкрался, долго слушал. Не по-людски оно. Однако образов святых поновешали, и даже батюшка у них вроде как есть наподобие служит. Тьфу, какая, прости, господи!» Отец Дермидонт звучно сплюнул в папоротнике. Он шел ко мне спиной, очевидно, полностью доверяя. «Что ж, раз только прожил в зоне. А с бюрерами хоть что-то прояснилось. Эти твари испытывали чувство сродни религиозным ко всему, что создали человеческие руки. В логовищах бюреров были и телевизоры, и бытовые приборы, и книги, и кухонная рухлядь. Всем этим они пользовались в основном как предметами поклонения. А еще они носили одежду. Старую, драную, подобранную в руинах, но одежду. Что касается вагонного табора, то там, выходит, кто-то попал в церковь. Каким образом злобные карлики сообразили, для чего нужна церковная утварь – загадка. Но у них образовалось что-то вроде религиозной секты. И тут в лице священника мы обретали весьма выгодного союзника. «Уж не разурить ли капища их поганая задумал?» – спросил, не обрачиваясь отец Дормидонт, как будто читал мои мысли. «А можно?» – глупо спросил я. от чего ж нельзя?» «Сказано». Бою зливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолслужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Давай-ка, ты сейчас ко мне, в гости, там и потолкуем, как такое озеро обустроить с Божьей помощью. В гости к папу мы пришли довольно быстро. Святой отец жил в автобусе, поставленном на здоровенные чурбаки с заполным отсутствием колеса. Верно, в этих местах существовала такая мода на обживание руин общественного транспорта. Бюреры гнездились в поезде, священник, в огромном некогда красном икарусе. Именно так было написано широкой морде латинскими буквами. Черт его знает, что за автобус, древность ведь. Как сюда попал здоровенный неповоротливый агрегат, учитывая, что стоял он на обочине узенькой лесной дорожки, уже почти не видный среди травы, мне было непонятно. но да я и не стал задумываться. Отец Дормидонт с грохотом отвалил в сторону стальной лист, за которым обнаружился еще один, с хитрыми запорами, которые он открыл большими ключами, висящими на шее под рясой. «Проходи, Константин!» – велел он добродушно. И я с опаской взобрался по обрезиненным ступенькам в салон. Оказалось, что священник устроился довольно уютно. Окна он наглухо заделал кусками жести, пластика и деревянными щитами, оставив наподобие форточек для света. Дополнительный свет попадал через открываемые потолочные лючки. Ближе к водительскому месту висела на шнуре большая электрическая лампа, из чего я сделал вывод, что зона по-прежнему подпитывает автобусные аккумуляторы и в темноте святой отец не сидит даже в темное время суток. Часть сидений Поп снял, устроив из них нечто вроде огромного лежака в задней части автобуса. Имелись также пластиковый стол, пара табуреток, подобие оружейного шкафа, а еще книжные полки. «Садись, Константин!» Святой Отец ногой пододвинул ко мне табурет, и я сел. «Меня искать могут?» – предупредил я на всякий случай. «Твои, что ли? А ПДА на что? Вызовут. Им же видно, что ты живой». Однако, поп соображал в наших делах. Он только не знал, что ПДА не работают. Ну и не нужно ему в таком случае знать совершенно лишней информация для служителя культа. «Позвольте, а это что?» На стенке на шнурке висел как раз ПДА. Священник перехватил мой взгляд и пояснил. «Спокойника снял. Отпел, как положено похоронил. Хочешь, посмотри. Ваш покойник был вроде бы. Пакость разную в мешке свою внес. Да вот не Господь грешного. Не донес таки». Я взял ПДА, повертел в руках. Он не включился, а покойного владельца я не знал. Некий Метакса, как было он царапано на корпусе. «Надо, забирай», — сказал отец Дормидонт, возясь в большом коричневом чемодане. Я повесил пыда на место. На он мне? Тут свой может впору выбрасывать к бениной маме. Священник тем временем поставил на стол литровую бутыль с жидкостью бордового цвета, плотно закрытый пластмассовый контейнер, бросил пачку галет в стандартной натовской упаковке. «Вино», — пояснил он. Из бузины, сам делаю. Полно ее здесь, а тут грибы соленые, рыжики, груздочки, белые тоже попадаются. Мола пчела между летающими, но плод ее лучший сластей. Берите, едите, ибо сказано, давай алчищему от хлеба твоего и нагим от одеж твоих. От всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни». И не дожалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. И еще сказано, раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам. Он с чуть слышным хлопком откупорил контейнер. Грибы на вид оказались весьма симпатичные, но я прикинул, сколько они накопили радиации, и покачал головой. Только сейчас до меня дошло, что отец Дормидонт обитает в зоне без какой-либо защитной одежды и обуви, да и антирадианты вряд ли принимает. Нужто тоже вроде болотного доктора и прочих, Уник к монолиту ли попиище ходил. Спрашивать об этом священника я, конечно же, не стал. Благословясь, отхлебнул налитую в вымалированную кружку бузинного вина, Оказалось, вполне ничего на вкус и крепость, если опять же не думать о радиации. Ладно, это хотя бы не грибы. Отец Дормидонт перекрестил свою кружку и опорожнил ее одним большим глотком. «Хорошо пошло! Истинно, как апостол Павел вразумил! Впредь не пей воду, но употребляй немного вина. Ради желудка твоего и частых твоих недугов!» — сообщил он. «Да и вода тут кругом, о поганеное зело!» И аппетитно закусил грибком. Я поборол желание последовать примеру папа и захрустел галетой. «Значит, говоришь, порушить капище умыслил», – задумчиво сказал священник, наливая еще вина. «Хорошо сие. Нечестивые же до да посрумятся, да умокнут в аде. Но ведь не только разрушение ради затеял, а? Какая такая у тебя корысть имеется, Константин?» «Я же сталкер», – развел я руками. «Работа такая. Надо кое-что оттуда забрать». «Ходите, носите в мир дерьмо бесовское!» – буркнул отец Дормидонт. «А всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятно он боящимся его!» «Ну да ладно, все по делам своим судимы будут!» «А ты, я вижу, человек не совсем еще заблудший, хотя и чернорылый!» «Помощь моя надобна, ибо в Библии сказано, у всякого благоразумного проси совета и не пренебрегай советом полезным!» «Да, собственно, никакой особой помощи от вас не требуется. Разведанные, так сказать, сколько их там, как лучше подобраться, а там уж мы сами. Заберем, чего надо, и потихоньку уйдем. Предварительно порушив капище, ясное дело». «Ты вот что, сталкер!» Сурово сказал священник уже совершенно по-человечески. «Ты мне не ври. Надо кое-что оттуда забрать. Колись, что именно забрать? Зачем? Сам понимаешь, если захочу...» Помогу. Не захочу, наврежу. Потому что не бери за множество дел. При множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь и убегая не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изубилует нищетою. Ночи Господу прозрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его и вознес голову его, и многие изумили, смотря на него. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Да я не Господу предоставлено благочестивым, и благоволение его будет благопоспешно для них вовек. «Вот мне бы тоже благопоспешно», – пробормотал я, откусывая галеты. «Благопоспешно ему» проворчал отец Гармедом, наливая себе еще вина. «На рожу свою поглядел бы в зерцало по первоначалу!» Потом он малость подумал и налил мне. На сей раз кружку он крестить не стал, отхлебнул и прополоскал рот, словно проверяя букет. «Да, плесенью малость отдает. Не шардонная, конечно, и не портвишок даже. Но ничего, ничего». «Так вот, Константин, ты давай рассказывай мне детально» что вам надо от сих Карлов. А я подумаю и решу, помогать вам или же гнать посохами железными. Вы же сами сказали, капище разорить, озеро горящее огнем и серое, напомнил я смиренно. Когда? Искренне удивился поп. Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым и не быть униженным в твоём веселье. Судя по всему, святой отец надо мной издевался. Я такое отношение всегда недолюбливал, но помнил и про Валар, и про то, что священник был в здешних местах старожилом, Хая даже толком не сориентировался еще на местности. «Послушайте», — сказал я, со стуком оставляя полную кружку, «я ничего скрывать не стану. Нам нужны бюреры. Есть заказчик. Мы ему обещали доставить живых бюреров. Что он с ними будет делать, черт его знает. Я не спрашивал, да и знать не хочу, если честно. Судите сами, хорошо это или плохо». Я подумал и добавил, «Капище, если надо, разрушим Еще подумал и добавил, «Во слава Господню, понятное дело!» Священник поскреб неопрятную бороду. «Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя!» Наставительно сказал он, «Не будь навязчив!» «Чтобы не оттолкнули тебя и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, и не верь слишком многим словам его, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и как бы шутя изведывать тебя. Не милостив в себе, кто не удерживает себя в словах своих и не убережет себя от ускорблений и от уз». «Батюшка, давайте по-нормальному разговаривать», — попросил я. «Вы же умеете, я видел. А то я как-то с трудом соображаю, что вы сказать хотите». Я семинарий не кончал. Я тоже, сказал неожиданно священник. Подергал себя за бороду, тяжело вздохнул. Тяжело без практики, признался он, осушив кружку и вопросительно посмотрев на меня. Я покачал головой. Служить некому, окормлять некого. Описание негоже забывать. Он вздохнул и заключил. А про бюреров ты или брешешь, или не договариваешь Как же вы их из зоны попрете? Так что давай, милый, тарахти всю правду. Я внимательно тебя слушаю. Появление священника в нашем лагере произвело фурор. Соболь, как довольно религиозная личность, перекрестился. Проснувшийся Пауль решил видать, что это продолжение сна, и моргал, сидя на куче наломанного лапника». Профессор петрков доброголовин довольно мрачно поглядывал на меня, явно недовольный тем, что в его суперсекретном проекте постоянно появляются новые неучтенные лица, теперь даже духовного сана. Аспирин действовал наиболее ожидаемо. Предложил выпить за знакомство и уже свинчивал пробку с фляжки. Работник, склонный к пьянству, не обогатиться, и него что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Вино и женщины развратят разумных а связывающийся с блудницами сделается еще наглее. «Гнили черви наследуют его, и дерзкая душа истребится!» — с огнем в очах сказал отец Дормидонт. «А впрочем, наливай! К тому же с блудницами тут совсем хреново, мужики!» И достал из кармана рясы складной металлический стаканчик. «Когда все выпили, я рассказал вкратце о том, что отец Дормидонт — местный житель, который не против нам помочь». Профессор тут же попытался выяснить, каким образом священник выжил в зоне и кто он вообще такой, но получил в ответ длиннейшую библейскую отповедь, сопровождаемую опасными движениями Валара. Я забыл сказать, что святой отец перед уходом по верхорясы навязал кусок кабеля в резиновой оплетке. Вервия, как сказал он сам. А к нему прицепил кобуру с новеньким глоком, о происхождении которого я разумно не стал расспрашивать. Может, с того самого Митакса и снял вместе с ПДА трофей всё «Все по-честному!» «Зона!» «Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло!» «Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет!» «Ни другу, ни недругу не рассказывай!» «И если это тебе не грех, не открывай, ибо он выслушает тебя, и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя!» «Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою, не бойся, не расторгнет оно тебя!» Завершил отец Дормидонт свою отповедь и с намеком показал аспирину свой складной стаканчик. Профессор остался недоволен и, вероятно, утвердился во мнении, что священник чокнутый. Видимо, еще не заметил, что с нормальными тут вообще большая проблема, примерно как и с упомянутыми попом-блудницами. Прерывая нехитрую трапезу и изредка вступая в мелочный спор, мы со Аспирином нарисовали на глинистой проплешине план бюрерского городка. Священник внес пару коррективов, после чего предложил стать отвлекающим фактором, чем тут же напомнил мне говорливую псевдоплоть. — Они вас будут всяческим калом кидаться, батюшка! — предостерег Соболь. — Ничто! — махнул рукой Дермидонт. — Да вот станет бог, и растучатся враги его! — и добегут от лица его, ненавидящие его. Соболь снова перекрестился, а я заметил. На самом деле мысль хорошая. А мы зайдем сзади и влезем в вагон. ни в одном, так в другом отловим. «Стоп!» – сказал Пауль. «А прибор профессорки нам никак не поможет. Его включим, бюреры отрубятся. Ну, то есть не отрубятся, а телекинез их отрубятся. Они дерьмом швыряться-то и не смогут». «Подходи, клади в мешок, сколько надо. Остальных можно и прикладами перебить». «Прибор, к величайшему сожалению, не такой мощный», — покачал головой Петраков Деборголовин. «Двух, трех, четырех он еще нейтрализует. Я же вас инструктировал, разве не помните? А там выговорить их целое поселение». «Слишком ты, Аспид, легко хочешь все провернуть», — ворчливо сказал Соболь. «Вот говорит же, батюшка, он будет наш отвлекающий маневр». «А мы сзади полезем!» «Не все!» – остановил я Соболя. «Двое! Нет, трое!» «Пауль с клеткой для бюреров нам тоже необходим!» «А вы с профессором будете помогать батюшке!» «Потому что его гранатомет – штука полезная, но бюреры есть бюреры!» «Я не против!» – пожал плечами Соболь. «Что ж, давайте тогда доедим, что осталось, и будем готовиться!» «Притом, нам вполне возможно, придется быстро-быстро отсюда удирать!» «А вам, святой отец, спасибо!» Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу, ибо по силе твоей простирай твою руку и давай ему. Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания не пройдет мимо тебя. Не другим ли оставишь ты стяжание твоей плоды усилий твоих для раздела по жребию? Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти утех. Величественно произнес отец Дормидонт и поправил на плече ремень гранатомета. «Мы-то ладно, мы убежим», – сказал Пауль. «А вы-то куда потом?» «А вы бегите», – ответствовал священник, – «а я останусь. Куда мне с вами? Мне и тут дел полно. Уж не пропаду Божьим сбережением и разумением». Мы подобрали остатки импровизированного пиршества, собрали амуницию. Петраков-Доброголовин мялся, явно желая что-то сказать. «Говорите, профессор», — разрешил я. «Я думаю, что я пригашусь вам в городке бюреров, как вы это называете», — безапелляционно заявил Петраков-Доброголовин. «В конце концов, у меня аппарат». «У нас у всех аппараты, чувак!» — заржал аспирин. «Вот ты аппараты возьмешь!» — сказал я. «Я понимаю, что пользоваться им несложно, но...» Начал профессор, но спирин тут же окрысился, встопорчив усы. «Я чё, чувак, тупой?» «Нет, нет, Юра, что вы?» – замахал руками Петраков Доброголовин. «Ну вдруг что-то непредвиденно откажет. Техника сложная, сами понимаете». «Я знаешь, как технику чиню, чувак?» – спросил Аспирин. «Ногой пну, ну но рукой, если маленькая. Не чинится, значит, совсем поломалась». Так и твой прибор. Не сработает я его об стенку. Бюреров валим, сколько получится, и деру. Тебе, профессор, там с отверточкой некогда ковыряться будет. Врубился? Врубился, покивал головой Петраков Доброголовин. Арастать давай, цацку. Получив цацку, аспирин стал выглядеть еще более воинственно. Хотя для меня прибор Петракова Доброголовина по-прежнему напоминал кофеварку. Аспирин же с ним в руках смахивал на сумасшедшего кондитера-убийцу. «Колпак ему еще белый и все!» «Вы, пожалуйста, осторожнее!» — попросил Петрков-доброголовин безнадежным тоном. Несы ссы!» — Спирин словами легендарного сталкера-матюхи, давно уже ставшими крылатыми.